Коропослушница. Впервые я узнала о ней несколько лет назад, когда пришла на венчание друзей. Друзья были не молодые, успевшие обзавестись тремя детьми, старшему из которых уже отметили совершеннолетие. Батюшка благословил молодых иконами. Мужа по древней традиции иконой Спасителя, Жену иконой Божьей Матери, Удивительно прекрасного лика, Красок сдержанных и благородных. Глава Пречистой Девы была увенчана резной короной Во взгляде кротость и любовь. На левой руке она держала предвечного младенца, Поднимающего десницу в благословляющем жесте. Скоропослушница, прочитали мы на иконе, непонятное слово. пожали плечами. никто ничего об этой иконе не знал. почему-то скоропослушница не шла из памяти, и бывая у теперь уже венчаных друзей, я всегда заглядывала в ту комнату, где находились благословенные венчальные иконы, и всматривалась в прекрасный лик скоропослушницы. мне очень хотелось узнать о ней, и Господь вскорь такую возможность предоставил. по делам Надо было встретиться с одним священником. Пришла я в храм на Ходынском поле, у метро Октябрьское поле. Меня просили подождать, и я отошла в сторонку, наблюдая, как прихожане один за другим собираются у амвона. Служба уже кончилась, может быть, молебен. Оказывается, акафист. Кому? Скорпослушнице. Обрадовалась вот так встрече. Подошла к иконе, которую сразу не приметила. точно такая же, как у моих друзей, только больше, в дорогом окладе, в обрамлении горящих свечей. Я осталась на чтение акафиста и впервые открыла для себя Америку высоких акафисных слов. Не отвержен нас, Мати Божия, нас сирых и беспомощных. Рядом стояли совсем незнакомые люди. Молодой мужчина с маленькой окладистой бородкой, старушка, державшая за руку пятилетнюю девочку, полная женщина с ярко накрашенными губами, две молоденькие девочки в спортивных курточках и брюках, разные люди, прибитые к тихому берегу храма покаянной молитвой. Нас совсем разных и, может быть, первый и последний раз встречающихся, собрала возле себя икона. Каждому надо своё, каждый просит о своём, каждый молится о своём. А слова акафиста, как покров Божией Матери, один на всех. И все мы под ним подкровом этим, потому что все сирые и беспомощные. И я просила о своём, просила о весточке, которую никак не могла дождаться от сына из армии. Ожидание измучило, дурные мысли лезли настойчиво, но опыт молитвы Не было ещё никакого. Только помоги, повторяла. Уже подходя к дому в тот вечер, почувствовала, как оттянуло от сердца такую привычную уже тревогу. А когда увидела в почтовом ящике что-то весёло-беленькое, обнадеживающе поглядывающее сквозь ажур дырок, знала, не газеты это, не почтовый перевод, письмо, то самое, которого заждалась. Так скора, так щедро, так великодушно было отвечено мне на мою неуклюжее помоги скоропослушницею. Вот почему скоропослушница. И тут же вспомнила, как мои друзья, совершенно не думающие идти под венец, зачем на старости и так живём них хуже людей, вдруг одним вечером перерешили: всё, завтра идём венчаться. Не через месяц, не через неделю, завтра. и будто в благодарность за скорое их решение скоропослушница вошла в их благополучный светлый дом, чтобы сделать его еще благополучнее и светлее. Скоро помогающая икона, так что ли получается? Я стала искать ответ в духовных книгах, и, конечно, может быть, тоже помогла скоропослушница, скоро его нашла. В Греции, на Святой Афонской горе, в монастыре Дохиар, находится первообраз этой чудной иконы. Помещена она в нише на наружной стене храма перед входом в монастырскую трапезную. Трапезарь Нил как-то ночью проходил с зажженной лучиной мимо, да так близко к иконе, что закоптил ее святой лик. «Впредь не ходи сюда с лучиной!» — услышал голос. Нил посмотрел по сторонам, никого не увидел, решил, что кто-то из братьев подшучивает над ним — На другой день опять зажунной лучиной проходил мимо и услышал на этот раз: "Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так бесстыдно коптить мой образ?" Мил содрогнулся от услышанного, а ещё от того, что всё стало черно вокруг, будто провалился он в тёмные подземелья. Понял, ослеп. А ещё понял, чей голос возбранил его и за что он наказан. Упал без чувств перед образом. Утром там и нашла его монастырское братье. Придя в себя, здесь же перед иконой поведал Нил о том, что с ним приключилось. Поклонились монахи чудотворному образу, выбрали нового трапезаря, в обязанности которого входило каждый вечер кадить перед иконой фимиамом. А Нил плакал, молился. А Нил просил простить его грех и вернуть его из темноты в созерцание Божьего света. Вскоре опять услышал голос, но не грозный и требовательный, как первый раз, а тихий, милостивый. «Не плачь, Нил, услышана твоя молитва. Возвращаю зрение очам твоим. И отныне будет икона моя именоваться скоропослушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть милость и услышание скорое. Прозрел нел. От чуде быстро узнали монахи Святогурцы. Пошли к иконе на поклонение. Тогда же было установлено и чествование Скоропослушницы. Проход в трапезную был закрыт, образовалась часовня, а справа от иконы был выстроен храм во имя Скоропослушницы. С тех пор А было это в 1664 году, по ныне перед иконой несёт послушание особый монах, неотлучно находящийся перед образом. Он следит за лампадами, чтобы горели неугасимо днём и ночью, утрами и вечерами совершает перед ней молебны, наблюдает за чистотой в часовне и в храме. Списки скоропослушницы разошлись по всей России. Один из чудотворных списков в Лютиковом монастыре в Калужской епархии, возле города Перемышль. Местный крестьянин Александр Фролов отправился на Афон и стал иноком монастыря Русь. Он-то и прислал землякам прекрасно исполненный список скоропослушницы, просил поставить его в храме, а деньги, вырученные за три дня пребывания иконы в Лютиковом монастыре, прислать ему, так как он очень задолжал иконописцам. Первый же день от иконы получили исцеление несколько женщин из близлежащего села. На второй день к ней пришли сотни страждущих, хромые, слепые, бесноватые. молебны служились непрерывно за 3 дня собрали 150 рублей по тем временам а было это в 1872 году деньги немалые икону выносили на пожары пожаров было много но всегда едва только подносили икону к горящему дому пламя затихало Помогла скоропослушница. Тонувшей в аки девушке стала она уже совсем ослабшая просить помощи у иконы, о которой было на слышано. И откуда не возьмись, мужики на лодке подцепили её на весло, вытащили. Скоропослушница, но чудеса не скупилось. Думается, не все они дошли до нас. Кто это в глухих русских деревнях записывал их, регистрировал, помогла, помолились, поблагодарили, да и не удивлялись особенно. потому что как же иначе? Ведь икона-то чудотворная. Это уже лукавый ум, поднаторевший в осторожности, в страхе быть осмеянным, наивным, примитивным, чудеса не воспринимает. А если воспринимает, то конфузится как-то, винится вроде «простите, но ведь правда чудо». Конечно, икона-скорупослушница чудотворна. В святой обители Дехиар появилась, она, говорят, еще при основателе той обители, преподобном Неофите. О святой Неофит жил в 11 веке, вот считайте. Но краски иконы, это утверждают все, кто был на Афоне, видел скоропослушницу, прикладывался к ней, удивительно яркие. Видимо, Господь хранил и хранит икону, являя через неё на нас дивные свои милости. Конечно, нас учню устраивает такой расклад. Есть икона Скоропослушница, которая приходит на помощь, не обременяя нас на долгий молитвенный подвиг. Нам всегда надо быстро. Быстро выполнить работу, быстро добиться прилежности ребёнка, быстро выучить иностранный язык, овладеть техникой быстрого чтения, быстро приготовить обед, быстро сообщить новость. Чего только не придумываем. Не даром говорят, что самый надёжный стимул в цивилизованном мире человеческая лень. Именно она из покол веков побуждала умы придумывать, прилаживать разные штучки-дрючки в помощь нам и поспешание. Даже на собственное здоровье не остаётся времени. Надо быстро, и идём к тем, кто обещает за сутки вылечить от запойного пьянства, кто предлагает панацею, начиная от зубной боли до заврата кишок. Денег стоит ничего, здоровье дороже. Нам надо быстро, а традиционная медицина развезёт свои анализы и процедуры на месяц. Не дай нам Бог поставить в этот дряряд искорпослушницу. Поспешая по жизни, как по блестящему льду коньком, мы и к ней запыхавшись. Помоги скоро, помоги быстро, помоги сейчас. Без анализов и процедур, где на них время взять? Но давайте ещё раз вчитаемся в окафист скоропослушницы. Радуйся, всеблагая скоропослушнице, прошение наше во благо исполняющее. Да, прошение. Да, исполняющее. Но во благо. И вот тут и ставится под сомнение то, что кажется нам несомненным. Уж нам ли не знать, что нам во благо Уж нам ли сомневаться в пользе того, что просим? Не враги же мы себе, не враги, но сколько раз в погоне за очередной удачей, встречей, событием, покупкой мы, достигая желаемого, испытываем удивительную пустоту. И жаль было потраченных слов, потраченных чувств. От чего происходит с нами подобное? Может, как раз от того, что не всегда во благо нам наши манящие миражи? Господь знает, что нам во благо. И надо признать со смирением, знает лучше нас. Божия Матерь, взирающая на нас чудотворные иконы, тоже зрит наши сердца и наши помыслы. Слука ведь можно только перед человеком. И как не убеждаем мы себя, что нам полезно, важно, обязательно то или другое наше устремление, как не умоляем мы прийти на помощь и поддержать нас, Господь поможет только в том, что нам во благо. И жить торопимся, и чувствовать спешим. Это дело, как говорится, хозяйское. Но недолго призывать Богоматерь, если слышит она наш сердечный искренний стон. Точно так мать земная бросится к ребенку, если ему больно и тяжело, и постарается не заметить пустяковый каприз или вредное желание. Вот такая она скоропослушница, удивительная икона, как и все другие, призванные нам в помощь и утешение. В скорую помощь, в скорое утешение. Дабы утвердить вас в этой мысли, расскажу вам удивительную историю дни сегодняшних. Чудотворная икона всегда на посту. С древних времён неофита простирала она своей милости к немощным людям, и в наши дни не иссякает её силы и благодать. Все мы помним, как несколько лет назад притихшая столица встречала мощь целителя Пантелеймона. Со святой горы Афон из русского монастыря ковчег с мощами великого Божьего угодника прибыл самолётом в Москву. Это потом самолётом, а сначала с горы Афон надо было добираться монахом, сопровождающим ковчег, по морю. В день встречи по православной радиостанции Радонеж сообщили Что по дороге в Москву произошло чудо, какое когда не сказали. Но прошло время, дошла до меня удивительная весть. Кто знает, может, именно скоропослушнице и помогла. Один афонский монах, сопровождавший мощи, рассказал, что рано утром с мощами на берегу моря он ждал проход А по морю вдоль Гары Афон ходят небольшие и большие пароходы, как пассажирские, так и для перевозки грузов. Называются они по-разному, и нередко по названию афонских икон. Три ручица достойно есть. Правда, режут морскую гладь и другие, названные в честь языческих богов. Именно такой корабль Посейдон подрулил к маленькой афонской пристани, дабы забрать машину с ковчега. Посейдон, напомню, в греческой мифологии бог правивший морем и его обитателями. Мореплаватели-язычники призывали его обеспечить безопасность плавания. Посейдон мог гневаться, а в гневе доходил даже до бурь и кораблекрушений. Машина с мощами осторожно въехала на судно. Поплыли. Уже и отплыли прилично от берега, как вдруг капитану по рации приказ «срочно вернуться». Зачем? Почему? «Срочно вернуться» требует греческая полиция. Капитан вынужден был подчиниться и развернуть свой Посейдон опять к Афонскому берегу. Строгие полицейские на берегу обрушились на монахов с бранью: "Почему отправились без документов?" Монахи в недоумении пожали плечами, протянули стражам порядка все документы, подтверждающие законность отправления святых мощей целителя Пантелеймона в Россию. Теперь уже жали плечами полицейские. Действительно всё было в порядке, не подкопаешься. Стали куда-то звонить, что-то выяснять, созвонились, выяснили, принесли извинения. Оно бы и ничего страшного, всё бывает. Но пока выясняли, нетерпеливый Посейдон отчалил от берега и слился с морской лазурной гладью. Следующий проход зайдёт в порт только спустя сутки, а через несколько часов у монаха в самолёте на Москву где уже в нетерпении смотрят на часы, готовятся к встрече. Что делать? Закручались монахи. А что сделаешь, жаловаться никому? Вдруг заметили они в море маленькую точку, быстро приближающуюся к пристани. Пароход. Неужели? Ну ведь по расписанию ближайший через сутки. Может, показалось? Нет, пароход. Вот уже и буквы на крутых его боках. Прочитали, дахнули. Скоропослушница. Да-да, грузовой небольшой кораблик Скоропослушница поспешал к Афонской пристани, откуда взялся? Оказывается, причалил, чтобы забрать машину с дровами из ближайшего монастыря. И вот ещё одно чудо. Машина с дровами на пристань не приехала. Единственное незанятое место в грузовом отсеке заняла машина с ковчега. Поспешно набрала скоропослушница ход, дабы успеть доставить по назначению бесценный груз. Успели. Москва встречала святые мощи, и над Богоявленским собором, как говорят, в этот день висела радуга. Да, целитель Пантелеймон не захотел отправляться в православную Россию с Аказией на языческом Посейдоне. Скоропослушница бросилась на помощь святому и помогла, и утешила православных Вот такая она, Скоропослушница. Икона, обитающая на Афоне в монастыре Дехиар, и списками разлетевшаяся по миру помогать, успокаивать, врачевать. Думается, нам следует взять Скоропослушницу на своё духовное вооружение. Не лишне будет она в нашем доме, как и не лишним будет в нём написанный ей акафист. Иконы большие и маленькие, писанные и на картоне, не редкость в православных иконных лавках. Давайте пропишем в своих домах скорбослушницу. И наш дом не обойдёт она своим скорым утешением. А может быть, и чудом